сестры испуганно переглянулись. Они все же не могли понять, почему состояние их душ внушало такое опасение жене Дагобера. — Горбунья, милая, скажи мне, не могла бы ты оказать мне еще одну услугу? — Приказывайте, госпожа Франсуаза. — Мой муж, уезжая в Шартр, захватил с собой недельный заработок Агриколя. Больше денег в доме не было. И у бедного парня, верно, нет ни гроша в кармане, а деньги в тюрьме могут ему понадобиться. Возьми мои серебряные вещи, две простыни и шелковую шаль, что подарил мне Агриколь, и отнеси это все в ломбард». Часть денег я отдам Агриколю. На остальные деньги будем жить сами. Правда, меня беспокоит, что этот поход в ломбард отнимет у тебя много времени. Ничего. Ночью нагони. Разве я смогу заснуть, зная ваше горе? Работа меня развлечет. А освещение от чего стоит? Не волнуйтесь. У меня сделано немного вперед. Ой, поцелуй меня. Ты лучше всех на свете. Горбунья, конечно же, солгала Франсуазе по поводу сделанной работы, но иначе она поступить не могла. Госпожа Бодуэн прослезилась и поспешно вышла из комнаты. И вскоре была в церкви, где ее ждал духовник. Она вошла в церковь и направилась к исповедальне, где и опустилась на колени, погрузившись в Черные думы. В этот самый момент высокий священник с седыми волосами подошел к исповедальне из глубины храма. Это и был аббат Дюбуа. Рядом с ним шел маленький, плохо одетый, сгорбленный старичок, опиравшийся на дождевой зонтик. Это был Роден. Простите, я вас даже не узнал Абат, эта женщина случайно не госпожа Бодоэн? Совершенно верно, это она mm -hmm. Ну ладно, ладно, и так вы помните, через два или три часа девушек будут ждать в монастыре Святой Марии Помните? Я на это рассчитываю Надеюсь на это ради спасения их души Отлично, отлично